еу комплектовании и формировании. Естественно, что на первом этапе организации Красной армии неизбежным и исторически необходимым, можно сказать, единственным был путь и принцип добровольчества. Да и если бы даже решили производить мобилизацию в армии, то и такого воинского аппарата не было а те осколки, которые оставались от старого, были враждебной советской властью, так же, как и громаднейшее большинство офицерского корпуса. Так что и командных кадров не хватало для большой армии, не говоря уже о возможностях, точнее о невозможности материально-хозяйственного обеспечения большой, постоянной и регулярной армии. Вновь организованная Красная Армия создавалась как постоянная, регулярная армия. Вот почему апрель 1918 года стал месяцем начала нового этапа или периода реорганизации и укрепления Красной армии. Я говорю начало нового этапа, потому что не сразу начались замены добровольчества обязательным набором в Красную армию. Ставя перед собой эту цель, партия, ее ЦК и советское правительство, Ленин, начали с подготовки перехода от формирования армии на началах добровольчества к обязательной воинской повинности. Установив правильный новый принцип формирования армии на основе воинской повинности, партия, как всегда, начала с организационной подготовки и первым краеугольным камнем всей этой реорганизации был декрет Совета народных комиссаров, подписанный Лениным 8 апреля об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных военных комиссариатов. Мы, большинство работников всероссийской коллегии по организации Красной армии, чувствовали и сознавали несовершенство существующих военных отделов на местах сыгравших значительную роль в первый период, но несовершенных для нового этапа формирования Красной армии, тем более для предстоящего перехода к обязательной воинской повинности. Когда меня вызвал товарищ Свердлов и спросил меня, как я оцениваю существующую систему местных органов по организации Красной армии, я ему прямо сказал, что на первых порах Районные отделы советов сыграли хорошую роль в вербовке добровольцев и формировании частей Красной армии. Но теперь и товарищи на местах, и мы сами в центре, чувствуя и сознаём, что на местах надо иметь более мощные организационные силы. Нужно использовать опыт военных отделов, но коренным образом их реорганизовать снизу доверху в военный комиссариат. Товарищ Сведлов мне сказал, что товарищ Ленин очень интересуется этим вопросом, рассматривая его как вопрос политический, а не как узкий вопрос военного ведомства. Поэтому нам необходимо развернуть разработку предложений по этому вопросу. ЦК и лично товарищ Ленин будут следить за этим делом и за разработкой всех других проектов декретов, которые приведут к реорганизации и укреплению нашей армии. Это показывает, насколько неверны и фракционно хвастливы были заявления троцкистов, которые для восхваления своего лидера Троцкого как наркома по военным делам утверждали, будто он был инициатором этих проектов о реорганизации Красной Армии. Естественно, что что Троцкий, как вновь назначенный нарком, участвовал в этом деле, и проект предварительно до внесения в совнарком обсуждался в высшем военном совете. И он вносил свою лепту в это дело. Но вдохновителем, инициатором и руководителем всех этих работ было политбюро центрального комитета нашей партии, и прежде всего лично Ленин а также его ближайшие соратники Свердлов и Сталин практическую уже работу по разработке проектов декретов, положений и инструкций вели работники наркома военна и главным образом